Коря я была у границы Альянса. Сменив маскировку на челнок пятого военного флота, я пересекла периметр и оказалась вне зоны контроля. Помедлив немного, решила набрать Сару. Саша, Сара, извини, я не смогла забрать девчонку. Ничего, Тадеска всё объяснил. Ты права, сделать так много и глупо попасться. Он сейчас ищет закрытый аэромобиль. Только девчонки нельзя появляться в Альянсе. Она и не появится. Джону не удалось стереть печать. Все-таки хамони запустили новый пигмент в производство. Яростно сжала пальцы в кулаки я. И ладно, я еще разберусь с тем, что сотворила. Я постараюсь сделать нейтрализатор пигмента и отправлю его к Армелину. Успокой ее, как сможешь. Не надо, чтобы она из-за страха наделала глупостей. Я постараюсь, Саша. В этой суете я даже не спросила, как ты. Виновата и с тоской спросила Сара. У меня все хорошо. Знаю, ты не любишь говорить о себе, Сара. Сухо прервала я. У меня, правда, все хорошо. Даже не думай пропадать, Саша. Послышалась отчаянья в ее голосе. Саше придется, но я останусь. Улыбнулась я. Если будет нужна помощь, я всегда на связи, но только через тадеско. Твой канал не стабилен и скоро перестанет быть скрытым. Хорошо. И как тебя будут звать теперь? Ты меня знаешь. Что-нибудь придумаю. Мы будем скучать, прошептала Сара, скрывая слёзы в голосе. Мне пора, не стало продолжать я. Удачи, рыжая. Я рассмеялась сквозь слёзы. Имени у меня нет, но прозвище приклеилось навсегда. Go my dear, прошептала она. Go my dear. Иди, моя дорогая. От английского Go my dear. Good luck. прошептала я. Good luck. Удачи. От английского Good luck. Взглянув на леденящее кровь пространство за иллюминатором, я поджала колени к груди и положила руку на кнопку запуска гиперсистемы. Вот теперь я совсем одна. Помедлив секунду, я глубоко вздохнула, проверила ремни и, больше не позволяя страхам и слабости взять верх, дала системам челнока команду гиперпрыжку. Куда я? сначала в эпорт, чтобы снять свои кредиты. А дальше координаты приберегла давно. Запомнила, что вводил Данир, когда был в этом челноке. Надев наушники, я закрыла глаза и погрузилась в динамичную мелодию, только чтобы не видеть и не чувствовать, как меня уносит в неизвестную даль.